Страница 567, письмо 142 Александре Андреевне Толстой, 1861 год, мая 14 Ясная Поляна. «Я ужасно виноват перед вами, любезный друг Александрин, за то, что не отвечал вам давно, и на такое славное-славное письмо». Примечание первое. «В Москве я был болен, а здесь, в деревне, я был так счастлив и так занят, что только теперь начинаю опоминаться». Счастлив я был от того, что напуганный несчастьем. Я с трепетом подъезжал к дому. Мне все казалось, что меня ждет еще какое-нибудь горе. Примечание второе. И вышло напротив. И тетка и брат здоровы, особенно брат, он даже поправился. И все меня любят, и мои друзья тульской гимназии, мои школьники, и даже мои мужики так хорошо притворились, что обрадовались, что я было поверил. Не говоря уже об этой толпе воспоминаний, которые, как и всегда, обхватили меня при возвращении. Занят же я был, во-первых, делами, во-вторых, школой, которую надо было с самого начала поставить на новую лучшую ногу. В трех меня назначили мировым посредником, и я не почел себя вправе отказаться. Примечание третье. Так что теперь я после годовой свободы не без удовольствия чувствую на себе первое Хозяйственный, второй школьный, третий журнальный, четвертое, посреднические хомуты, которые не знаю хорошо или дурно, но усердно и упорно я намерен тянуть, насколько хватит жизни и силы. Так что надевать пятый хомут брачный, я надеюсь, и не почувствую необходимости. В Москву я в этом отношении проехал благополучно. Прекрасная девушка К. Примечание четвертое, слишком оранжерейное растение, слишком воспитано на «Безобязательным наслаждением, чтобы не только разделять, но и сочувствовать моим трудам. Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь землей с навозом. Ей это грубо и чуждо, как для меня чужды и ничтожны стали моральные конфетки. А за что вы хотите, чтобы когда-нибудь я для вас стал отрезанной ломоть, это я не знаю». Во-первых, внутренний секретарь мне кажется, засох или разучился говорить, не имея практики. Во-вторых, потому что мне трудно себе представить приятную жизнь без сознания, что есть вон там, в гадком Петербурге, в еще более гадком дворце, существо, которое верно меня любит, которое я люблю, и мне веселее идти, как легче идти через перекладинку, когда знаешь, что есть рука, за которую можно ухватиться. одну я бы желал — более чувствовать что моя протянутая рука вам так же нужна, как мне ваша. Для этого мне больше и больше и нужно знать вас. И я все узнаю, и все хорошо и еще лучше. И надеюсь, будет так до тех пор, пока мы не превратимся в азот и кислород, как говорят умные люди. Прощайте, целую вашу руку и Елизаветы Андреевны. Примечание пятое. «Я очень обрадовал тетеньку обещанием вашей матушки заехать к нам. Попросите ее от всех нас, чтобы она нас не огорчила, проехавши мимо». Примечание шестое. «Не знаете ли, что про мой журнал, и нельзя ли попросить через гражданку Блудову поторопить?» Примечание шестое-седьмое. «Борису Алексеевичу пожмите руку за меня». Примечание восьмое. «Я не могу себе представить вас и не видеть его славное лицо». «Не забудьте карточку его. Что ваше заведение?» Примечание девятое. «Моя школа идет отлично, и, ежели вам интересно, я вам напишу в следующем письме подробное. А главное, что наша поездка в Лубянки. Примечание десятое. «Теперь мне чем позже летом, тем лучше». Письмо это было написано, когда я получил ваши два из Москвы. Примечание одиннадцатое. «Грустно, что я не дождался вас в Москве, но, видно, до Лубянок». Карточки обе прелесть, и я вчера не мог нарадоваться на них. Примечание 12. До свидания. Примечание. Письмо от апреля 1861 года. Второе. Толстой имеет в виду недавнюю смерть брата Николая. Третье. Толстой дал согласие занять должность мирового посредника по четвертому участку Крапивинского уезда Тульской губернии. Четвертое. Екатерина Федоровна Отючева. Пятое. Сестры Александры Андреевны Толстой и Евгения Андреевны Толстой. Шестое. Толстой не смогла заехать в Ясную Поляну. Седьмое. Толстой еще не знал, что Главное управление цензурой Министерства народного просвещения уже разрешило издание журнала «Ясная Поляна». Восьмое. Перовскому, служившему также при дворе. Девятое. Одно из благотворительных учреждений, опекаемых Александрой Андреевной Толстой. Десятое. Лубянки имени Александра Андреевны Толстой. Поездка не состоялась. Одиннадцатое. Письма неизвестные. Двенадцатое. В письме от 8 мая Александра Андреевна Толстая писала о том, что посылает две свои фотографии. Смотри переписку у Толстых номер тридцать четвертый.